Глава двенадцатая «Дарья Николаевна, доброе утро! Как здоровье?» Ирина Матвеевна, старший администратор клиники, подавая стопку истории болезни на прием, бросила на меня изучающий взгляд. Я не ответила, углубившись в бумаге. «Что-то не очень ты выглядишь, Даш», перешла она на свой скитон. «Побыла бы немного дома и еще оклемалась». «Или случилось что?» Резко вскинула голову, и успела поймать в глазах старой администраторши жгучее любопытство в перемешку с сочувствием. «Неужели Ирине Матвеевне что-то известно о шашнях Захара?» «Да уж, не зря говорят, что жена обо всем узнает последней». «Случилось», – не стала я отрицать и быстро перевела разговор в рабочее русло. «Так, посмотрим, во сколько у меня заканчивается прием». Прошлась пальцем по графику и с досадой пробормотала. На 16 записан последний пациент. Поздновато. Я хотела освободиться пораньше. Срочное дело. Но вы не предупредили, растерялась Ирина Матвеевна. Ничего страшного. Взглянула на часы и снова принялась за изучение графика. Так вот, у меня полуторачасовое окно с 11 до пол первого. Не записывайте ко мне в это время никого, Ирина Матвеевна, даже срочных, ткнула пальцем в клавиатуру. Открылся экран монитора, ввела код, высветилось общее табло приема специалистов клиники, а также расписание работы операционных. Внимательно изучила. «Срочных, если что, перенаправить и к Озеровой. У нее сегодня более-менее свободно», – пытливо всматривалась в лицо Ирины Матвеевны. «И еще вопрос. Почему последние дни у Захара Игоревича операции начинались против обыкновения на два часа позже? И на сегодня, смотрю, запланировано позднее. Это где-то зафиксировано в приказах? Обоснование? Лицо и шея старшего администратора покрылись красными пятнами. Она явно нервничала. «Пойми меня правильно, Даш, ты заболела, а Захар Игоревич распорядился. Я не могла ему не подчиниться. Но сегодня операции начнутся, как обычно. Просто исправить не успела. И не ожидала, что владелица клиники с разбегу начнет в документах копаться». Мысленно дополнила я старшего администратора. «Ладно, на первый раз прощаю, но на будущее напомню». Я старалась, чтобы мой голос звучал твердо. Право подписи на приказах и распоряжениях только у меня. У Захара Игоревича таких полномочий нет. Ровно в одиннадцать дня я вышла из клиники и быстрым шагом направилась вдоль улицы. На первом этаже соседней многоэтажки находилась юридическая фирма с поэтичным названием «Элегия». Вход, кажется, с торца. Никогда бы не подумала, что придется обратиться. Но ведь и с мужем любимым разводиться еще несколько дней назад даже не помышляла. Не готовилась, знаете ли. Губы мои предательски задрожали. Захар сегодня несколько раз заглядывал во время приема ко мне в кабинет, но кроме сухого кивка ничем его не порадовало. Какая отрада. В конце концов, не выдержав, он нервно прошептал мне в ухо прямо при пациентке. Поговорить бы. Не о чем, отрубила я. Даша, пойми. Простите, Захар Игоревич, у меня больная на приеме, по экстренной помощи, между прочим. На двери приемной у меня расписание висит, часы личного приема. Вот и придерживайтесь. Пациентка от пикантности ситуации открыла рот и, несмотря на неутешительность озвученного мною диагноза, наблюдала за перепалкой с нескрываемым интересом. Больше Захар меня не тревожил. Думаю, из-за того, что операции начались. Теперь не вырвется долго. Я поднялась на крыльцо юридической фирмы, потянула за ручку двери и вошла в небольшой уютный холл с мягкими креслами. Пара банкеток и стол вдоль стены с приставными стульями. Вот и весь интерьер. Из холла вглубь уходил коридор с дверями с обеих сторон. Я растерялась. «Добрый день! Что вы хотели?» Раздался за спиной доброжелательный женский голос. Я оглянулась. Мне улыбалась миловидная полноватая брюнетка с элегантной короткой стрижкой и неброским макияжем. «Развестись с мужем!» – вырвалась у меня. Почему-то я с ужасом ожидала, что женщина в ответ ехидно засмеется. Откуда взялось это ощущение, не могла понять. Но на предплечье успокаивающе легла мягкая рука. К моему удивлению, мы не свернули в коридор, а прошли через холк к массивной двери с надписью «Приемная». Больше я прочитать ничего не успела. Приемная пустовала, видимо, приемная пустовала. Видимо, секретарша куда-то отлучилась. Приветливая брюнетка открыла передо мной следующую дверь. Проходите и рассказывайте, что я и сделала во всех подробностях. С удивлением заметила, что голос у меня ни разу не дрогнул. Как будто не о себе, а о ком-то постороннем говорила. Вы хотите, чтобы кто-то из фирмы представлял ваши интересы в суде? У меня будто гора с плеч свалилась». «Да». Взгляд женщины сделался серьезным и цепким. С минуту она задумчиво крутила в руках авторучку, задумчиво поглядывая в окно. Наконец переключила внимание на меня и улыбнулась. «Давайте знакомиться. Меня зовут Гридина Лия Аркадьевна», – представилась она. «Я адвокат с 14-летним стажем, специализируюсь на гражданском, в том числе и на семейном праве». «Этой фирмой владею семь лет. Вы мне поможете?» Невежливо перебила я. Лия Аркадьевна кивнула. «Скажем так, я не против поработать с вашим делом», озабоченно ответила она. «Что-то мне подсказывает, что процесс будет сложным». Сердце с размаху улетело вниз от мрачного прогноза. «Почему?» От волнения я начала заикаться. Лия Аркадьевна тяжело выдохнула. Такие люди, как ваш муж, обычно не сдаются без боя. Слишком тяжело им досталось благополучие. Но ему нечего со мной делить, разволновалась я. Да, у нас общий сын, но я не собираюсь запрещать мужу с ним общаться. Нас все равно разведут. От его несогласия ничего не зависит. Нет такого закона, чтобы не развести. Я читала в интернете. Почувствовала, что сейчас разрыдаюсь. «Хорошо. Начнем работать?» «Да», — подтвердила я. «Тогда пишите на меня доверенность на представительство в суде и заявление на развод помогу составить. Это не так легко, как кажется». Через час, изрядно утомившись от познания юридических тонкостей бракоразводного процесса и подписания вороха бумаг, наконец покинула офис фирмы. Я безбожно опаздывала на прием, но возвращалась успокоенной. Мне было не жаль затраченного времени. Что-то везло мне последнее время на профессионалов. Сначала щукарь, теперь вот Лия Аркадьевна. Первый шаг к свободе мною сделан. Я жестко усмехнулась. Не зря говорят, что то, что нас не сломает, сделает сильнее. Если Захар думал, что я буду плясать под его дудку и соглашусь на постыдные условия, чтобы сохранить семью, он глубоко ошибся. Не позволю, чтобы муж держал меня под устцы моей к нему любовью. Не выйдет. Пусть будет больно. Пусть. Но я отомщу. Клянусь. Мало Захару не покажется.